До начала операции осталось четыре дня. Четыре дня, и Акиву с маленьким Георой поведут на виселицу. Комиссия Юнского полетела в Женеву, в Палестине воцарилась напряженная тишина, предвещавшая бурю. Арабы прекратили демонстрации, Маковеи прекратили рейды, город Акко превратился в настоящую военную базу и кишал английскими военными, переодетыми в штатское. До начала операции осталось три дня. А Кива и маленький Геора отклонили еще один последний призыв от имени главы британского правительства. Наступил день операции. Базарный день в Акку. Еще на рассвете толпы арабов стали съезжаться из 20 галилейских деревень. Базарная площадь была забита осликами, повозками и товаром. Улицы были запружены народом. Восточные африканские евреи, члены организации Маковеев, переодетые в арабов, просочились в Акку вместе с базарной толпой. Каждый мужчина и каждая женщина пронесли в город заряды динамита, патроны, шнур, гранаты, детонаторы и мелкое огнестрельное оружие. Маковеи смешались с базарной толпой, стараясь занять место поближе к тюрьме. 11 часов до начала операции осталось... В одеждах рассеялись по акку. Четверть двенадцатого. Час и сорок пять минут до начала операции. В тюрьме идёт смена караула четверо охранников, сотрудничающих с макавеями на посту. 11:30. До начала операции полтора часа. За городом на Наполеоновой горе собрался ещё один отряд макавеев. Три грузовика, и на них мужчины в английской военной форме въехали в АК и остановились у мола неподалёку от тюрьмы. Солдаты живо разбились на группы по четверо и пошли патрулировать по улицам. В городе было столько военных, что лишняя сотня солдат не привлекала ничего внимания. Полдень, час до начала операции. Ари бен-Канан въехал в Акку на штабном джипе в форме английского майора. Шофёр остановил машину у молов западного от тюрьмы. Ари направился к валу у северного конца мола и остановился у старого заржавевшего орудия ещё турецких времён. Прислонившись к родиону, он закурил сигарету и стал наблюдать за волнами, набегавшими внизу на мол. Пена обдавала мшистые скалы, гладко отшлифованные водой. 5 минут первого. 55 минут до начала операции. Лавки города закрываются одна за другой на двухчасовой обеденный перерыв. Солнце немилосердно палит, арабы, сидящие в кофейнях и у баюкивы, мы тягучим на чём каирского радио погружаются в дремоту. Английские солдаты изнемогают от жары и чуть не засыпают на ходу. Десять минут первого. До начала операции пятьдесят минут. Мой дзин поднимается по винтовой лестнице на минарет мечети Аль-Джацар. Его голос раздается в полуденной тишине, и правоверные собираются в огромной белой мечети и во дворе опускаются на колени и бьют поклоны лицом к Мекке. Двенадцать минут первого. Сорок восемь минут до начала операции. Маковеи направляются к сборным пунктам, арабы и английские солдаты едва держатся на ногах от жары. Группами по два и по три маковеи, как бы слоняясь без дела, идут по узким покрытым навозам переулкам, подбираясь все ближе к сборным пунктам. Первый отряд собирается у кафе Абу Христос, Христова Отца. Кафе лежит на самом берегу залива. Посетители смотрят, как арабские мальчики прыгают со скал и ныряют за груши. Оттуда виден весь залив, вплоть до хайфы. Второй отряд побольше первого собирается у мечети. Они тоже опускаются на колени во дворе, поближе к выходу и делают вид, что молятся. Третья группа направляется к хану, просторной площади, которая больше ста лет служила постоялым двором для караванов и базаром. Они пробираются между верблюдами и осликами, смешиваясь с толпами арабов, приехавших на базар, а теперь сидящих на земле и отдыхающих. Четвёртый отряд собирается у рыбацкой пристани, пятый собирается на материковой части мола. Тем временем сотня макавеев переодетых английскими солдатами отправились на свои позиции. Они могут передвигаться свободнее, заняв позиции на крышах, они обозревают все улицы, перекрёстки и подступы к тюрьме. За городом занимает позиции последний отряд макавеев. Эти люди не переодеты. Солдаты оставляют мины по всей дешессе, полемёты на обочинах, чтобы задержать возможные английские подкрепления. До четверти часа, 15 минут до начала операции. Отряд блокирующий подступы к тюрьме занял свои позиции. Отряд действующий за городом тоже занял свои позиции. Ударные силы 250 макавеев переходят хараба, медленно с небольшими группами со своих сборных пунктов, сосредоточиваясь вокруг того места откуда они должны будут пойти в атаку. Первыми туда добрались Бен Моше и Бен Ами. Они наблюдали за собирающимися людьми, проверили, заняты ли позиции на крышах, взглянули в сторону тюрьмы, где четверо часовых подали знак, что у них все готово. Ари Бен Канаан подошел вплотную к валу, бросил сигарету в воду, повернулся и быстро направился к тому месту, откуда начнется атака. Шофер, шофер поехал следом за ним. Атака должна была начаться с Хаммана-эль-Баши, старой турецкой бани, которой было не меньше 120 лет. Баня, построенная еще Эль-Джацаром, подходила вплотную к южной стене тюрьмы. На задворках бани был внутренний дворик, где принимали солнечные ванны. Узкая лестница вела на крышу бани, расположенной прямо у тюремной стены. Маковеи установили, что с внутренних позиций тюрьмы просматриваются все возможные подступы, за исключением одного — со стороны бани. Именно здесь, то есть у южной стены, было решено нанести удар. Час дня. Начало операции. Акко погрузился в дрему под палящим полуденным солнцем. Бен Моше, Бен Канаан и Бен Ами глубоко вздохнули и дали сигнал к атаке. Нападение на тюрьму Акко началось. Ари Бен Канаан повел ударный отряд, насчитывавший человек пятьдесят. Они ворвались в баню, оттуда во внутренний дворик. Все несли с собой заряды динамита и все необходимое для взрыва. Арабы, сидевшие в парном отделении, застыли на своих местах, когда в баню ворвался отряд. Тут же началась паника, и мгновение спустя баня стала походить на преисподнюю. Другой отряд загнал голых и дико орущих арабов в одно парное отделение, чтобы они не могли выскочить и поднять тревогу. В ту же минуту Бен Моше, оставшийся снаружи, получил сигнал, что Ари пробрался во внутренний двор и что всех арабов согнали в одно место. Отряд Ари быстро взбежал по лестнице, ведущей на крышу бани, подбежал к тюремной стене и в мгновение ока заминировал ее. Бойцы тут же спустились назад во дворик и бросились на землю. Час с четвертью. Раздался оглушительный взрыв. Город так как вздрогнул до основания. В воздухе носились обломки скал. Прошло не меньше двух минут, прежде чем пыль настолько рассеялась, что можно было увидеть отверстие, пробитое в стене. Как только раздался взрыв... Четверо «часовых», в кавычках, приступили к выполнению задания. Первый бросил гранату на коммутатора, ворвав таким стро... образом телефонную связь. Второй гранатой вывел из строя распределительный щит, а с ним и сирены. Третий схватил ключ башни, а четвертый побежал к пролому в стене, чтобы провести Маковеев в тюрьму. Отряд Ари ворвался в тюрьму. Первым делом часть отряда бросилась вкладом оружия. Не прошло и минуты, как все были вооружены до зубов. Тем временем вторая часть отряда отрезала жилые помещения охранников, так что находившиеся на отдыхе не могли пробраться в тюрьму. Каждую минуту Бен Маше пропускал в тюрьму новые группы по 10 и 20 человек. Каждая группа знала в точности, где ей нужно ударить. Часовых прогнали с постов, и маковеи продвигались все глубже, прокладывая себе путь гранатами. С момента взрыва прошло всего 6 минут, а маковеи уже овладели всей тюрьмой. Наружные отряды окопались и ждали контратаки. Но английские солдаты, находившиеся в городе, а также военные в штатском не могли пробраться к тюрьме, так как все подступы контролировались макавеями, занявшими позиции на крышах и на перекрёстках. Когда все 200 макавеев рвались в Перму, они принялись разбивать двери камер и освобождать заключённых. Их всех арабов, так же как и евреев, по велика пробою в стене, оттуда все разбежались кто куда. Ари повёл отряд из пяти человек в башню, где находились камеры смертников и виселицы. Они уже вставили ключ в замок, когда часовые, находившиеся в башне, открыли огонь по стальной двери. Ари велел отступить, прикрепил магнитную мину к двери и, нагнувшись, отбежал и сам. Взрыв сорвал дверь с петель, Ари переступил порог и бросил гранату, часовые скрылись в камере, где стояла виселица. Группа ворвалась в башню, связали часовых и отперли двери камер. А Киву и Дова Ландау тут же повели к отверстию в стене, оттуда в баню и на свободу. Дово посадили в кузов грузовика до отказа, набитого людьми. Бен Моше махнул рукой, и машина умчалась в Нагорию. Две минуты спустя подали штабной джип. Ари усадил Акиву с собой в машину, и они умчались в противоположном направлении. Бен Моше подал сигнал к отступлению. С начала операции прошла всего 21 минута. Сбитые с толку части английского гарнизона пытались пробраться в город. Мины, засады и перекрестный огонь не давали им продвигаться. Силы, находившиеся в самом городе, бросились в догонку за заключенным, их было около 300 человек. Грузовик, в кузове которого сидел Дов Ландау, мчался вдоль берегового шоссе на север. Англичане напали на его след и пустили ему в догонку моторизованную часть, насчитывавшую не меньше 10 машин. Машина ворвалась в Нагорию. На Хумбенаме направился с Довом к Ливанской границе, в Кибуцгам и Шмар, а остальные заняли позиции, чтобы задержать бросившихся в догонку англичан. Им действительно удалось задержать англичан, пока на Хумбе, на Ми и до Фланда успели добраться в безопасное место. Но все семнадцать мужчин и женщин погибли в этом бою. Акива и Ари сидели сзади в штабном джипе. Рядом с шофером сидел еще один Маковей. Джип понесся во весь опор в сторону кибуца к фарма Сарик. В Наполеоновой горы засада Маковеев предупредила, что шоссе заминировано в ожидании английской контратаки. Эта группа макавеев должна была задержать две роты английских солдат, пытавшихся ворваться в город. Ари быстро принял решение. "Шофёр, вы можете проехать вон там по полю мимо англичан?" "Попытаюсь". Они свернули с шоссе и, буксуя, переваливаясь с одной стороны на другую, поехали по полям в обход англичан. Им удалось проехать мимо двух английских рот, после чего они снова повернули в сторону шоссе. С десяток солдат бросились вслед за джипом, стреляя на ходу. Когда передние колёса уже въехали на шоссе, залп ударил по джипу. Арис грёп о кивы и прижал его к полу. В ругом свистели пули. Задние колёса буксовали, врываясь глубоко в землю в поисках опоры. Шофёр дал задний ход, новый залп обрушился на машину, двое солдат с автоматами чуть не настигли их. Ари выхватил пистолет и выстрелил в заднее окно. Один солдат свалился, второй дал длинную очередь по джипу. Огонь так и пёр из дула автомата. Вдруг Акива взревел. Снова автоматная очередь. Ари свалился на Акиву как раз в ту секунду, когда джипу удалось наконец въехать на шоссе. Шофер нажал на газ до отказа, и машина умчалась прочь. — У вас там все в порядке? — сзади спросил шофер. — Мы оба ранены. Ари поднялся с пола, сел и принялся щупать правую ногу. Внутреннюю сторону бедра словно парализовала. Бедна пуля глубоко засела крови было немного, боли тоже, просто жгло немножко. Он опустился на колени, повернул лаки у лица он кверху и разорвал рубашку на его груди, полив спороля ему живот. Как он там спросили спереди? Плохо. Очень плохо.